Глава 24. Откровенный рассказ. Очень вкусно, ответил стражник. Ты гениально готовишь. Мафи затопила радостью. Ура! Брамабудра сработала. Говорят, поймали шпионов из прекрасной долины, продолжила повариха. Их несколько. — отрапортовал главный стражник. — Софи привела. — Ой, — испуганно произнесла Луиза, которая до этого времени молчала. — Софи? — не сумела скрыть удивление Орли. — Она тебе помогает? — Ага, — засмеялся Клостер. — Давно доносит на тех, кто бегает слушать лекции Алисы. «Ой!» — опять прошептала Луиза. «Твоя мать у меня на заметке», — докладывал правду Клостер. «И отец тоже. И ты сама. Знаю, знаю, кто у вас дома собирается. Предатели нашего города. Хотите удрать назад? Ха! Не получится. Софи вас выдала». Зря твоя мамаша подружилась с Мулей из Мопсхауса. Глупая мопсиха сообщила ей, что ее дочери, возможно, отправились в наш город. Попросила ее о помощи. Алиса пообещала расстараться. А Софи услышала, доложила мне. Я велел ей подстеречь пакостниц с прекрасной долины на том месте, куда их обычно волна злости приносит. И точно Софи Глупышек прямиком в мои лапы отправила. «Как интересно!» — воскликнула Орли. «Но если ты знаешь о собраниях, то почему не арестуешь нас?» «Жду, пока Софи участников перепишет», — засмеялся стражник. «Все сразу, они ведь не собираются. Как только она увидит, новых более нет. Тут-то я вас и прихлопну» обещал ей за службу кое-чего. Но она ха, зря старается. Ха -ха, ха, ничего не получит. «Где сидят мапсихи?» — задала главный вопрос Орли. «В особой темнице. Ее построили для Маримара», — объявил Клостер. «Там есть еще клетки для самых важных преступников». «Правитель за решеткой?» — вскрикнула повариха. — Он не пропал? — Нет, — начал объяснять стражник. Флор работал у него главным советником и понял. Правитель начитался всяких книг, захотел перевоспитать горожан, решил открыть школы, где всем расскажут о существовании новых правил. Флор сообразил, если Маримар продолжит сидеть на троне, Город вруший превратится в одно из сел прекрасной долины. И кто тогда станет вредить людям, толкать их на плохие поступки, учить врать, сплетничать, ненавидеть друг друга? Настоящие вруши исчезнут. Маримар — предатель. Флор напоил его водой из озера гадких снов. И теперь свергнутый правитель в камере умные книжки читает. А в соседнем помещении глупые мапсихи. Им насыпали золотых монет, предложили дать одной пост главного ювелира, вторую должность умного помощника, а третий станет любимицей города. В честь нее праздники будут устраивать, ее портреты везде повесят. Поселят их в роскошных домах, всем им кланяться станут. От Капитолины, Куки и Жози требуется только одно — рассказывать, что в прекрасной долине плохо жить, там всех бьют, «Обижают, поэтому они...» Клостер продолжил с хлюпаньем пить какао. «Согласились?» — уточнила Орли. «Куда там?» — Капитолина швырнула в Флора бутылку наливки, который он, мапсих, угостить собирался. «Жози обозвала царя так, что повторить страшно», — захихикал Клостер. «А Куки сорвала со стены парадный портрет, и начала его лапами топтать. Сидят теперь в самой страшной тайной тюрьме. Никто о ней не знает. — Кроме вас, — скратчего дополнила Орли. — От меня в городе секретов нет, — гордо объявил стражник. — И где темница находится? — уточнила повариха. — Подземелье! — начал клостер и захрапел. «Эй, проснись!» — занервничала Орли. «Подземелье! А дальше куда?» Храп стражника стал еще гуще и громче. Заслонка печки отодвинулась. «Выходи!» — скомандовала повариха. Мафи выползла в кухню. Зефир вышел из шкафа и сразу сказал. «Подземелье огромно. Без карты мы не найдем темницу». «Надо пошарить в карманах у клостера», — робко посоветовала Луиза. «Хорошая идея», — согласился Зефир. «Начинай, Лу!» Бруша принялась обшаривать одежду стражника. «Ничего нет». «Надо спрятать тюремщика», — предложил Зефир. «Но куда?» Орли быстро отцепила от пояса клостера связки ключей, Стащила с его руки браслет, сняла с шеи медальон и показала на узкую дверь в стене. «Занесем в кладовку. Положим там. Сколько он проспит?» Зефир посмотрел на большие часы, которые висели на стене. Точное время пробуждения назвать трудно. Скорее всего, до завтра. «Орли, тюремщик не вспомнит про ваш разговор». «Отлично!» — обрадовалась повариха и сразу пригорюнилась. «Но мы так и не выяснили, где находятся камеры». «Жаль, что он быстро заснул», — кивнул Зефир. «Не успел сообщить подробный адрес». «Здрасте!» — пропел знакомый голос. И в кухне появилась Софи. Луиза отпрыгнула к окну. «Мафи!» Сдёрнула с большого стола скатерть, набросила на клостера, но промахнулась. Ткань спланировала на пол. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Зефир и осведомился. «Не желаете какао?» Орли сразу поняла, что задумал Мопс и ласково предложила. «Садись, мы как раз завтракаем». «А что такое с клостером?» — попятилась Софи показывая на стражника, который издавал громкий храп. «Устал, бедняга!» — нашла нужный ответ повариха. «Позавтракал. Упал без сил». «Ой-ой-ой!» — всплеснула лапами Софи и потянулась к колоколу, который висел на стене. «Надо вызвать его заместителя!» «Нет!» — хором воскликнули все, а мафи бросилась к Софи. «Не создавай шум. Главный тюремщик в полном порядке. Просто спит. Мы его сейчас в кладовку затащим. Его помощник наговорит Флору того, чего не имелось. Царь Клостера в тюрьму кинет. Ты же не хочешь ему неприятностей, а?» «Давайте попьем какао», — засуетилась повариха. «Софи, иди помой лапки». Зефир и Мафи посмотрели друг на друга. Они, конечно же, поняли, что задумала Орли. Софья отойдет к рукомойнику, повернется спиной к присутствующим, а повариха быстро накапает ей в чашку вытяжку из корней брамабудры. Пагль решила помочь стрепухе. «Какао замечательный!» «Кексы прямо как у мули!» — подхватил Зефир. «Еще вкусным кормить!» предательницу, — возмутилась Луиза, которая не поняла, какую игру затеяли остальные. — Софи, дорогая, помой лапки и съешь маффин, — попросила Мафи. — Она нас выдала, — продолжила Луиза. Мопсов сдала к лостеру. Вы разве не слышали его рассказ? Софи переписывает всех, кто ходит к Алисе, а мы ей за это вкусное какао Луиза бросилась к мойке, открыла шкафчик под ней, вытащила веник и направилась к Софи. «Сейчас получишь!» Пособница кластера понеслась к двери, но мафия ловко вытянула вперед лапу, вруша споткнулась и упала. пагли живо села на спину врага. «Надо ее связать и положить в кладовую, около стражника, а потом побежим в подземелье искать тюрьму». Софи приподняла голову. «Мафи, слезь! Ты очень тяжелая!» «Больше меня не обманешь!» — отрезала пагль. «Ты злая!» — велела Жозе лапками жгучие кусты трогать. Софи всклипнула. «Ну, иногда мне нравится пошутить!» «Мы тоже любители юмора!» — закивала Луиза. И стукнула в рушу веником по филейной части. «Зефир!» Я возьму ее за задние лапы, ты за передние. Оттащим чулан, запрем. — Ой, — испугалась Софи, — я боюсь помещений, в которых нет окон. — Это твоя проблема, — прошипела Орли. — Мафи, почему ты молчишь? Пагль вздохнула. — Софи, мне тебя так жаль, что прямо слов не нахожу. Предателям плохо жить, их потом совесть замучает. «Нет у нее никакой совести!» — всхлипнула Луиза. «Из-за Софи мы все тут оказались. Мы родственники!» «Родственники?» — удивился Зефир. «Я сестра кота Бастиана!» — прошептала Софи. «Кэт!» — ахнула мафия «Так меня называли в прекрасной долине!» — подтвердила Вруша. В городе всех переименовывают. Я стала Софи. А Элли превратилась в Луизу. И попали мы сюда, потому что постоянно ругались. Я, конечно, виновата. Мне Лу не нравилось. Буду сейчас называть невестку по имени, которую она получила в городе. Она вела себя не так, как надо. Сразу начала свои порядки наводить. Вот и нет. — всхлипнула Луиза. «Софи, мне тоже теперь это имя привычнее. первое начала делать замечания. Пойду в ванную. За спиной она шипит. В это время я моюсь. Захочу чаю выпить за завтраком. Снова недовольство. Утром надо кофе варить». Замучила просто. «А она!» — надулась Софи. «Она!» «Вы любите Бастиана?» друг спросил Зефир. «Да», — закивали обе в руши. «И не захотели ради его спокойствия прекратить скандалы?» — продолжил Мопс. «Мне думается, что ради спокойствия того, кто тебе дорог, можно научиться нормально общаться, даже с голодным крокодилом». «Давайте закончим разговор. Запрем Софи и пойдем искать тюрьму в подземелье», занервничала Мафи. «Без карты у нас ничего не получится», — пригорюнилась Луиза. «Могу подсказать, кто укажет место нахождения особой темницы», — неожиданно заявила Софи. «Говори», — подпрыгнула мафия. Софи поднялась с пола. «Профессор Марзиш», — объявила Софи. «Он жутко умный и страшно противный. С ним надо по-особенному беседовать. Марзиш делал чертежи темницы. Он нашел в какой-то старинной книге описание страшного каземата. Но ученый не станет общаться с тем, кто не прочитал столько же книг, сколько он. Профессор считает всех вокруг глупцами, а себя самым-самым умным. Но вдруг вы ему понравитесь? Марзиш снисходительно относится к глупым, но хорошо воспитанным гостям. Он устраивает всем, кто хочет войти в его дом, экзамен. Если вы его выдержите, то есть шанс, что Марзиш поможет. — Тогда пошли скорее к нему, — обрадовалась Мафи. — Не верьте ей, — испугалась Луиза. — Она предатель. я Ябедничала на Орле. На всех, кто у нас дома собирается. Софи хочет нас заманить в ловушку. Зефир скрестил лапы на груди. «Может так, а может и нет. У каждой медали имеются две стороны. Софи доносила на тех, кто забредает на огонек в дом Алисы. Но ведь пока никого не арестовали». «Потому что охранник хочет выяснить имена всех недовольных», — напомнила повариха. «Мы пойдем к профессору, и все плохо завершится». «Если не пойдем к ученому, вот тогда случится беда. А если рискнем, то имеется вероятность, что мы получим карту», — тихо произнес Зефир. «Предлагаю поступить разумно. Вы останетесь тут, а я отправлюсь с Софи». «Если не вернусь через два часа, уходите из замка». «Куда?» — растерялась мафия. Гувернер подошел к паглю и прошептал ей что-то на ухо. Потом громко спросил. «Поняла?» «Ага, ага», — закивала пагль и громко сообщила. «Надо спешить в наше убежище». «Мафия, разве можно вслух говорить», «Секретную информацию!» — покачал головой Зефир. «Дорогая Софи, я готов к прогулке с вами!»